Глава 443. Изменения Помимо этих событий, стоило отметить, что Ворон наконец-то получил своих герцогов. Хоть и имели лишь сотый уровень, Зарница не обманула, и их сила была на высоте. Парень решил, что время ожиданий стоило того, и, думая о будущем, дал им имена богов смерти – Нергал и Авадон. Пусть под воздействием кристалла Императора те не могли повышать уровень, но, как и в случае с Аидой, парень верил, что в дальнейшем где-то на серверах появятся способы получить желаемое. Ведь это был мир системы. Мир, где не работали привычные законы физики и прочих земных наук, а заправляла поистине пугающая своей властью магия. Мир, в котором можно было воскреснуть и обрести силу сродни той, что имели боги из мифов, а может даже стать еще более могущественным. Уилл надеялся, что эти существа, созданные словно по мотивам книг Лавкрафта, а также те, кого он станет контролировать в будущем, станут его силой, его отрядом богов смерти. Он не знал, что придется сделать для этого и как долго нужно будет идти к цели, но знал, что приложит для этого все усилия. Если в конце концов он так и не достигнет ее, Ворон, по крайней мере, будет уверен, что сделал все возможное для этого». читая сообщение, разбойник получил еще одно, которое уже также стало привычным за последние десятки дней. Вы готовы закончить испытание склепа? Да, нет? Хо, Уилл задумался. Прошло 19 дней с того момента, как он получил оповещение о том, что десятидневное испытание закончилось. С тех пор каждый день в одно и то же время ему поступало это предложение. И каждый раз, как парень отказывался, мощь сковавших его цепей кармы становилась необузданной. Сперва полет. Когда парень отказывался заканчивать испытание, высота, на которую он мог поднимать ноги, уменьшалась на несколько миллиметров. Это стало настоящей головной болью. Чтобы не падать каждый раз, разбойник решил ходить практически не отрывая ног от земли, чем поначалу очень сильно тормозил Аиду. Зато спустя время Ворон заметил, что благодаря этим ограничениям его движения стали более плавными, даже скорее скользящими, чем-то напоминая способ передвижения змии. Следующим ударом для парня стала магия, а точнее ее воздействие на Уилла. Каждый раз, когда он оказывался в местах, где использовалась мана, разбойник получал урон. если находился близко к источнику. И, как и следовало ожидать, каждый день это расстояние увеличивалось примерно на метр. Теперь даже использование телепорта было болезненным мероприятием. Но и из этой потери, благодаря развитому сознанию, он смог вынести кое-что полезное. Из-за постоянного ожидания урона его чувствительность к магическим элементам значительно возросла, И когда кто-то активировал магию в пределах радиуса наказания, парень мог определить направление и даже примерно силу используемого артефакта или заклинания. Ну и последний опыт, а точнее последствия, которые оказывало это ограничение после продолжения испытания. Произошло то, чего не ожидал даже Уилл. Он стал терять проценты опыта, один процент в день. В итоге, с момента начала испытания, Ворон не только не получал опыта, но еще и потерял 19%. Поэтому, когда перед ним появилось это сообщение, разбойник взглянул на свое окно статуса и скривился. «Имя Белый Ворон. Уровень 126. процента очков здоровья. Раса – человек. Класс – разбойник. Специализация – тень, освободившая демона». Уровень чувствительности – 118,3%. Выносливость – 420, минус 149, здоровье – 2710, сила – 391, ловкость – 450, энергия – 144, интеллект – 125, удача – 67,8. Очков навыков – 7, очков характеристик – 66, очки влияния – 10 миллионов 21 тысяча 149. «Очки воли» – 9650, «Очки славы» – 1. «Титулы» первооткрыватель, открыватель», «Без страха», «Грозный враг», «Падение несгибаемый, «Незгибаемый», «Неудержимый», «Одиночка», «От барона до виконта», «Пыли эпох», «Срывая маски», «Жертвенный агнец», «Дипломат» – 3 уровень, «Дорогая смерть», «Кровь» – «Навес бриллианта», «Желающий смерти», «Готовый на все», «Вступивший в темноту, свой среди чужих, первый король, Давид и Голиаф восьмой, честный малый, узколобый дуболом, скованный судьбой десятый, приемник героев, алчный в жертвенной шкуре, тот, кто прозрел второй, навыки». Увидев, что осталось всего 29% от 126 уровня, он все же решил добить его до 1%, прежде чем закончить испытание. Разбойник хотел, чтобы Аида увеличила зерно природного пламени как можно больше за это время. В любом случае, парень мог с уверенностью сказать, что склеп по сложности отличался от предыдущих двух, так как здесь не было никаких ловушек и двойного или тройного дна в вариантах действий. Вся суть сводилась к терпению, так что, несмотря на трудности и неудобства, Ворон продолжал это испытание. Выбрав сообщение «Вариант нет», Уилл снова получил оповещение, но на этот раз это была заслуженная награда. «Вы отказались закончить испытание. Задействован принцип кармы. Вы получаете пять миллионов очков здоровья». «Сука, ты... снова...» Увидев это издевательство, парень не сдержался, ругнув склеп. Это было третье по счету подобное сообщение, и ему казалось, что карма – та еще эксцентричная бабенка, иначе сложно было объяснить, какого хрена он получает очки опыта за свои страдания. Кстати, о наградах. Несмотря на такие случаи, ворон все же смог неплохо заработать за прошедшие 29 дней. В общей сложности парень получил 36 очков характеристик, 2 очка навыка, повышение навыков, лжец, жизнь в аренду, игральные кости и взгляд пустыни на один ранг. Свиток, позволяющий повысить предмет ранга золота ниже на один уровень. С новыми рангами навыки стали выглядеть так. Алжец. Ранг уникальный. Активный навык подмастерья ноль процентов. Описание: позволяет внушить NPC или любому разумному монстру одну мысль длиной не больше шести слов. Затраты: сто очков влияния. Перезарядка мгновенно. Ограничения лжеца остались теми же, и, как обычно, поднялась цена использования. Но учитывая, что теперь в запасе было на одно слово больше, оно того однозначно стоило. Жизнь в аренду. Ранг уникальный. Пассивный навык подмастерья ноль 0%. Описание. В тот момент, когда вам будет нанесена смертельная рана, ваше здоровье автоматически восполнится до 25%. Действие один раз в течение 10 минут. Здесь, как и на уровне ученика, время активации было одинаковым. Возможно, оно не изменится даже на ранге «Легенда». Игральные кости. Активный навык подмастерия 4,37%. Описание. Позволяет с помощью броска костей увеличить одну из ваших характеристик на сумму чисел, выпавших при броске. Необходимо иметь «Три игральные кости». Активация во время броска, длительность эффекта 30 минут, затраты 1000 энергии, перезарядка 10 часов. Теперь разбойник мог бросать три кости вместо двух, и следуя логике, на ранге легенда парень сможет использовать аж целых 6 костей. Такой баф будет действительно одним из лучших, ведь даже при самом минимальном значении броска он поднимется в характеристиках на целый уровень. Взгляд пустыни. Активный навык подмастерия 0%. Описание. Ваши глаза способны на некоторое время создать атмосферу пустыни. Попавшие под действие этого навыка на время действия будут терять по 2 очка выносливости и силы каждые 5 секунд. Радиус – 18 метров от обладателя навыка. Затраты – 165 очков влияния. Длительность – 130 секунд. Перезарядка – 30 дней. Взгляд пустыни стал в два раза сильнее, ведь теперь враги, попав в зону поражения, теряли по два очка выносливости и силы, становясь в общей сложности слабее на десять уровней. Учитывая тот факт, что все эти полезные изменения и награды не являлись основным призом, Ворон был вполне доволен. Так, куда нам дальше? Вставая с места, разбойника, осмотрел недавнее поле битвы, где лежало пять световаргов, существ, чья шерсть светилась при движении. один из которых был наполовину съеден. «Туда». Оценив направление, разбойник открыл карту этажа, чтобы понимать, куда такими темпами они могут забрести. И хмыкнул, так как полицаида указывал в сторону гор, где находилось знакомое подземелье Дамира. «Место, где разбойник сражался с Йорги Хором, черным тоником. Интересно, дойдем ли мы до них, и жив ли он еще?» А если жив, то насколько сильнее стал, учитывая скорость развития игроков на этих этажах? Вздохнув и настроившись на очередное путешествие, ворон улыбнулся девочке и кивнул, сообщая, что готов идти. Реальный мир. Остров Агато. Одинокий стук каблуков, раздававшийся около пяти минут в этом, казалось, забытом богом месте, наконец прекратился, и их обладательница, остановившись перед обитой железом бетонной стеной, негромко произнесла «Доктор Джейтли Герман». В этот момент пространство осветилось множеством сканирующих тела лучей, и гостья услышала привычный голос привратника – искусственного интеллекта, обслуживающего секретную базу. Идентификация голоса пройдена Лицо, сетчатка, глаз и параметры тела Полное совпадение Отсутствие камуфляжных средств и устройств подтверждено Раздался негромкий «пшшш» И следом на двери открылся небольшой отсек С голографическим интерфейсом и панелью Женщина привычно приложила ладонь к небольшой плитке И, почувствовав легкий укол, дождалась окончания сканирования Отпечатки пальцев совпадают ДНК совпадает Следом послышался очередной пшш, и гостья, дождавшись открытия замаскированной боковой двери, прошла внутрь, после чего в этом месте снова стало чрезвычайно тихо. «О, Джейд, ты наконец-то вернулась!» Мужчина, одетый в белый халат, поприветствовал ее сипловатым тепловатым голосом и так, кивнув с теплой улыбкой, ответила. «Привет, Морган, рада тебя видеть. Давай, докладывай!» Женщина направилась в свой кабинет, попутно взглянув на стоящие в центре капсулы последние модели, в которых можно было заметить лица людей. В просторном, окутанном чистым белым светом помещении, помимо них, находилось около 20 сотрудников, занятых делом. Множество датчиков и мониторов, подсоединенных капсулам, то и дело мигали, и цифры на них менялись ежесекундно, а наблюдавшие за всем этим люди фиксировали любые изменения. Некоторые сотрудники, проходя мимо «Джейд», кивали и приветствовали ее, так как та являлась ведущим экспертом в этом проекте. И все они, по сути, были ее подчиненными. Ну, прогресс есть. Парочка подопытных, X2407Y и X2461R, смогли достичь чувствительности в 104 и 105%. Дозировка прежняя? Да, 5 кубиков каждые 10 часов, как вы и просили. Думаешь, дело в препарате, а не в их деятельности в игре? Мы исключили все вероятности этого, поэтому я склонен верить в то, что это действие лекарства. Все, что эти головорезы делали в течение двух недель, это развлекались в городе и трактирах. Они строго соблюдают правила не брать миссии, так как знают, что мы попросим их записи по окончании дня. Но так как мы до сих пор только в процессе изучения происходящего феномена, все же я предпочитаю не делать поспешных выводов. «Верно. Сколько в итоге погибших?» «Два за три человека». «Это хорошо. Гораздо меньше, чем в прошлой партии. Значит, сейчас в капсулах осталось семь игроков». Лицо Джейд нахмурилось, но затем она вздохнула и, потерев переносицу, спросила. «Я поговорю с начальством. Надеюсь, что они смогут доставить новых заключенных в ближайшее время». «Понял. А что будем делать с этими двумя? Нам увеличить дозировку». «Нет, препарат еще не доработан, я не хочу напрасно рисковать такими образцами. Поэтому пока вводите также по пять миллилитров. Плюс скажи им полностью прекратить любую деятельность в игре в течение следующего месяца. Любые изменения должны быть запротоколированы». «Разумеется». Мужчина грустно вздохнул, посмотрев на лабораторию, и пробормотал. «Эх, было бы здорово, если бы смогли найти какого-нибудь игрока, уже сумевшего достигнуть первого уровня сознания». «Мне почему-то кажется, он будет знать больше нашего». Остановившись и скользнув взглядом по имени на двери кабинета, возле которого они остановились, Морган протянул ей папку с отчетами. «Ладно, дашь сама». Мужчина уже направился к своему столу, как вдруг развернулся и сказал. «Чуть не забыл. Там в папке ты найдешь флешку с информацией о новой претендентке для твоих экспериментов». Неделю назад мне ответил друг из Лос-Анджелеса, работающий в одной психиатрической больнице. Говорит, к ним перевели женщину, вроде как подходящую под твои требования. Выражение лица Джей тут же стало серьезным, и небритый мужчина, вздохнув, почесал щетину. Там, в общем-то, все написано, но так и быть расскажу вкратце. У нее какое-то загадочное заболевание, от симптомов которого я, честно говоря, до сих пор в ужасе. Я много дерьма повидал, но это... В общем, если верить анамнезу, она десять лет пролежала в коме в одной дорогой клинике, а пару месяцев назад очнулась. По ее словам, она страдает от видений, которые лет с пятнадцати причиняют ей боль. Врачи думали, что у нее обычная шизофрения, но после парочки приступов поняли, как жестоко ошибались. Такое шизофрения и не снилось. В общем, посмотри записи, и все поймешь. Мужчина махнул рукой и ушел, оставив Джейд в задумчивости. Зайдя к себе в кабинет, та села на диван и вставила флешку в компьютер, после чего, найдя запись, вывела изображение в воздух. На первом видео была изображена комната-камера, где держали больную. Качество съемки было невероятно высоким, и сперва она не понимала, что именно должна была здесь увидеть. Но чем дальше Джейд смотрела запись, тем шире раскрывались ее глаза от возбуждения. По неведомым причинам на теле женщины время от времени появлялись тонкие кровавые линии, словно кто-то незримый полосовал ее бритвой во время сна. Последующие видео, на которых были зафиксированы аномальные симптомы, были еще более ошеломляющими. Женщина захлебывалась и отхаркивала воду. Ее кожа местами покрывалась волдырями и ожогами. Но что самое странное, со временем все это исчезало. Открыв папку, доктор погрузилась в чтение и вскоре, ознакомившись с содержимым, резко встала с дивана. Ее руки дрожали, пока она нервно расхаживала по комнате. «Это оно!» Ее дочь была не единственной жертвой этой странной болезни. В какой-то момент, остановившись, она вновь взглянула на фото женщины, рядом с которым значилось ее имя. Мэриан Томпсон. «Кем бы ты ни была, прости». Если с твоей помощью я смогу доработать лекарства, мой ребенок сможет жить, как обычный человек. Я правда сожалею. Женщина поднесла руку к шее, где висел медальон, и, открыв его, посмотрела на изображение бледной и измученной девочки-подростка. «Прошу, Господи, помоги мне!» Джейд крепко сжала кулак, и в ее глазах замелькали искры почти потушей надежды.